Лекция восьмая. Раздвоение личности. Последняя лекция должна была оставить по себе тягостное впечатление, так как ее предметом было зло, как элемент, проникающий весь мир, в котором мы живем. В ее заключении мы познакомились с глубокой противоположностью между двумя воззрениями на жизнь. Возрением людей, которых мы называли душевно здоровыми, которые довольствуются одним рождением, и воззрением страдающих душ, которые должны пройти через второе рождение, чтобы стать счастливыми. Таким образом, существуют два вполне различных понимания мира, постигаемого нашим опытом. В религии однажды рожденных мир рассматривается как прямолинейное односложное явление, которое легко выразить одним определением. Причем отдельные части его имеют тот смысл, который написан на их внешней поверхности. Простая алгебраическая сумма положительных и отрицательных элементов этого мира представит его истинную ценность. Счастье и религиозное удовлетворение заключаются в том, чтобы жить положительными элементами мира. Наоборот, для религии дважды рожденных мир представляется двойственной тайной. Нельзя достичь душевного покоя простым сложением положительных и исключением отрицательных сторон из жизни. Естественные блага жизни не только недостаточны и приходящие. В самой их сущности кроется ложь. Все они уничтожаются смертью и другими раньше ее приходящими врагами и не могут вызвать в нас длительного преклонения перед ними. Скорее они отвлекают нас от нашего истинного блага. Отречение и разочарование в них – это первые шаги наши на пути к истине. Есть две жизни – жизнь в природе – И жизнь в духе. И мы должны умереть для первой, чтобы стать причастными ко второй. В своих крайних проявлениях натуралистическая религия и то, что можно назвать религией спасения, представляет резкую противоположность. Надо заметить, что и здесь, как и во всякой общепринятой классификации, крайние типы являются только абстракциями. И те люди, которых мы встречаем в жизни, чаще всего представляют своеобразные, сложные и промежуточные сочетания обоих типов. Тем не менее, в жизни мы практически очень ясно видим существующую между обоими типами разницу. Мы понимаем, например, то презрение которое чувствует методист по отношению к моралисту душевно-здорового склада, мы также хорошо понимаем отвращение последнего к тому, что ему кажется болезненным, субъективизмом методистов, которые по их выражению умирают для того, чтобы жить, и которые в своих парадоксах и извращении естественного облика вещей видят сущность Божьей правды. Например, у Эмерсона мы читаем «Наша молодежь мучится богословскими вопросами о первородном грехе и происхождении зла, о предопределении и тому подобном, но эти вопросы никогда не представляют практического затруднения, никогда не преграждают дороги тому человеку, который не сбился с прямого в пути в погоне за ними. Это зловредные язвы, иссушающие душу». Психологическая основа дважды рождённой души, вероятно, коренится в известной расколотости или гетерогенности врожденного характера человека в неполном единстве его нравственного интеллектуального склада. Homo дупель, homo duple, пишет Альфонс Доде. «В первый раз я почувствовал, что во мне два человека в момент смерти моего брата Анри» когда мой отец так страшно кричал «Он умер! Умер!» В то время как мое первое «я» плакало, второе «я» думала, Как искренно прозвучал этот крик, как прекрасен он был бы со сцены. Мне было тогда 14 лет. Эта страшная раздвоенность часто заставляла меня задуматься над ней, как ужасно это второе «я». Всегда спокойное, когда первое действует, живет, страдает, движется. Мне ни разу не удалось вывести это второе я из его состояния вечной трезвости, заставить его пролить слезу или усыпить, как оно вглядывается в вещи, как насмехается над всем. Новейшие сочинения по психологии характера много занимаются этим вопросом. Некоторые люди наделены от самого рождения гармоническим и уравновешенным душевным складом. Их импульсы не противоречат друг другу. Их воля покорно следует руководству разума. Их страсти не чрезмерные. И раскаяние редко может найти себе место в их жизни. Другие люди наделены противоположным душевным складом. В последнем есть разные ступени, начиная от такой мягкой формы внутреннего раздвоения которая приводит только к несколько странному сочетанию противоположных черт в одном человеке и кончает таким раздвоением, которое уже вносит настоящее расстройство в душевную жизнь. Хороший пример одной из наиболее невинных форм душевной гетерогенности мы находим в следующем отрывке из автобиографии «Анни Бизант». «Во мне всегда было странное соединение слабости и силы. Слабость моя мне стоила дорого». Ребенка меня всегда мучила с ощущением стыда. Когда у меня развязывался ботинок, мне казалось, что все взгляды устремлены на мой злополучный шнурок. Молодой девушкой я дичилась подобных людей, убежденная, что они должны пренебрежительно отнестись ко мне. Я бывала бесконечно благодарна тем, кто оказывал мне какое-нибудь внимание. В положении молодой хозяйки я боялась моих слуг. Мне приятнее было допустить всякую неисправность, чем побронить их. После моих лекций с прениями, когда я на кафедре держалась с полным самообладанием, возвратясь в отель, я предпочитала обойтись без нужных для меня вещей, чтобы не позвонить лишний раз прислуге. Перед аудиторией я готова сражаться за то, что мне дорого дома, и я страшусь всякого спора, всякого выражения недовольствия. Перед многочисленной публикой я не испытываю смущения, но в моей частной жизни отличаюсь трусливостью. Сколько тяжелых минут провела я, стараясь подбодрить себя перед тем, как сделать выговор кому-нибудь из подчиненных. Сколько раз я смеялась над собой, над храбрым бойцом, отступавшим перед необходимостью побранить ребенка. Часто достаточно было одного косого взгляда, чтобы заставить меня спрятаться в мою раковину, подобно бедной улитке. В то время как на собраниях, когда я выступаю перед публикой, возражения только вдохновляют меня. Такую степень внутреннего разлада личности можно считать просто невинной слабостью, но более сильные степени его могут внести настоящий распад в жизнь человека. Есть люди, жизнь которых подобна зигзагообразной линии, в их душе побеждает то одно, то другое стремление. В них дух борется с плотью, их желания противоречивы. Упрямые непреодолимые импульсы разрушают самые продуманные сознательно притянутые решения. И жизнь для них является долгой драмой раскаяния и усилий исправить совершенные ими поступки и ошибки. Существует теория, в которой гетерогенность личности объясняется влиянием наследственности. Предполагается, что несовместимые антагонистические черты характера различных предков сохраняются в потомстве рядом друг с другом. Какова бы ни была ценность этого объяснения, все же оно нуждается в подтверждении. И какими причинами не была бы вызвана гетерогенность личности, несомненно, что самые резкие проявления ее мы встречаем в том патологическом душевном складе, о котором я говорил в первой лекции. Все писатели, занимавшиеся этим душевным типом, всегда выдвигали на первый план в своих описаниях именно явление раздвоения личности. Часто даже одна эта черта побуждает в нас отнести человека к такому типу. Так называемый degenerie superior. Человек с сильнейшими признаками врождения является просто человеком с чрезмерно повышенной чувствительностью, которому труднее, чем обыкновенным людям, управлять своей психикой и держаться раз намеченного пути, так как импульсы его психологической жизни слишком бурные и слишком противоречат друг другу. В тех навязчивых идеях, рациональных импульсах, болезненных терзаниях совести, страхах и воображаемых препятствиях, которые тяготеют на психопатической душевной организации, когда она полностью выражена, мы имеем великолепный образчик гетерогенной личности. Баньяна, которого я не раз уже цитировал, долго преследовали слова «Продай Христа! Продай его!» По сто раз в день пронизывающий его мозг, но однажды, Обессилев от борьбы, в которой он непрерывно отвечал «Я не хочу, не хочу», он почти бессознательно сказал «Да делай, как хочешь». И это отступление с поля битвы повергло его в отчаяние, длившееся больше года. Жития святых полны рассказов о таких богохульственных навязчивых идеях. Они, конечно, приписывались прямому вмешательству сатаны. Это явление непосредственно связано с жизнью так называемого подсознательного «я», о котором в ближайших лекциях мы будем говорить подробнее. В каждом из нас, какой душевной организацией мы не обладали бы, в тем большей степени, чем повышение – наша чувствительность, и чем сильнее мы подвержены разнообразным искушениям, и в наисильнейшей степени, если мы принадлежим к психопатическому типу, В каждом из нас нормальная эволюция нашего характера состоит главным образом в объединении нашего внутреннего «я» и в направлении его по заранее намеченному пути. Высшие и низшие чувства, полезные и вредные импульсы – все это вначале находится в нас в хаотическом состоянии, но они должны в конце концов стать твердо установленной и правильно подчиненной нашему сознанию системой психических функций. Период борьбы и установления порядка в психической жизни тягостно переживается человеком. Если совесть его чрезмерно чутка и окрашена религиозными настроениями, это тягостное чувство облечется у него в форму навязчивых терзаний, угрызений совести, сознания своей порочности и греховности, Ощущение, что он стоит в ложном отношении к Богу. В этом именно и состоит та религиозная меланхолия, то сознание своей греховности, которые играли такую важную роль в истории протестанства. Душа человека кажется ему полем битвы между его двумя насмерть враждующими «я», из которых одно принадлежит к реальному, а другое – к идеальному миру. Магомед у Виктора Гюго говорит «Моя душа – арена для сражений полетов в высоту и низменных падений. Но как среди пустынь журчит порою ключ, так рядом с злом во мне добра сияет луч. Образ жизни, противоречащий внутренним стремлениям, бесили их, отвращение к себе, отчаяние, непонятная и невыносимая душевная тягость – вот участь людей, переживающих такое состояние. Я приведу несколько типичных случаев раскола личности – переживающий меланхолию в форме самоосуждения и сознания своей греховности. Яркий пример подобного рода мы находим в жизни святого Августина. Он получил полуязыческое, полухристианское воспитание в Карфагении, бежал в Рим и Милан, принял малонихейскую ересь, вскоре впал в последовательный скептицизм, затем тщетно искал правды и чистоты в жизни и, наконец, Когда он жестоко терзался борьбой двух душ в своем существе и был угнетен слабостью своей воли, тогда как многие из тех, кого он знал, сбросили с себя оковы чувственности и посвятили себя целомудрию и праведной жизни, он однажды услыхал в саду голос, говоривший ему «Сумелеге!» «Возьми, читай!» Он открыл на удачу Библию и прочел текст «Не в вожделениях и чревоугодии» который показался ему пророческим. После этого душевная боль улеглась. Луис Гардон в своем Essay sur la conversion de Saint-Augustin» «Париж. Ферзбашер. 1900 год» доказал путем изучения сочинений Августина, написанных им сейчас же после его обращения в 386 году, что рассказ Августина в исповеди несколько неточен. Перелом, произошедший в саду, привел к окончательному разрыву с прежней жизнью, но Августин обратился после этого к неаполтоническому спиритуализму, что было только половиной пути к христианству. Полное обращение к последнему произошло только спустя 4 года. Гениальный психологический анализ пережитого святым Августином, раздвоения личности, данный им в его исповеди, не имеет в литературе этого вопроса равного себе. Новая воля, которая появилась во мне, не могла еще торжествовать на другой, сильной, по причине моего долгого снисхождения к ней. Таким образом, мои обе воли, старая и новая, плотская и духовная, боролись, и своей борьбой разрывали мою душу. Я понимал теперь на собственном опыте то, о чем я раньше читал, как плоть желает противного духу а дух противного плоти. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. «И в той, и в другой воле был я, но моего присутствия было больше в том, что я утверждал в себе, чем в том, что я в себе порицал. Однако помимо меня привычка получила большую власть надо мной, так как я... Без сопротивления шел туда, куда я вовсе не хотел идти. Еще прикованный к земле, я отказывался перейти всецело на твою сторону, о боже. И я боялся быть освобожденным от бремени всех моих цепей в то время, как мне следовало бы опасаться быть раздавленным их тяжестью. Таким образом, я уподобился человеку, который хочет проснуться, но отдаливаемый сном скоро опять засыпает». Не давая себе проснуться, он, хотя и не одобряет своей сонливости, но допускает ее торжествовать. Так же и я, хотя был убежден, что лучше отдаться твоей любви, чем моей слабости, допускал торжествовать последнюю. Потому что она мне нравилась и держала меня в оковах. На твой призыв, пробудись спящий, я не мог ответить иначе, чем ленивым и сонливыми словами. «Сейчас!» Через одну минуту и еще одну минуту отсрочки. Но этим сейчас не предвиделось конца, и минута отсрочки продолжалась бесконечно, потому что я боялся, как бы ты не призвал меня слишком скоро, как бы слишком скоро не исцелил меня от моего вожделения, которое мне приятнее было насытить, чем подавить. Какими жгучими словами бичевал я мою душу, Она отступала, она пряталась, не будучи в силах найти себе оправдание. Я говорил себе «Вперед, пора уже!» И действием, сопровождающим слово, я приближался к избранному мною пути. Я почти совершал то, что хотел, но не мог совершить до конца. Я делал новые усилия. Я подходил немного ближе, еще немного ближе. Я почти приближался к цели, готов был коснуться ее и не подходил, не достигал, не касался. Я не решался умереть для смерти, чтобы жить для жизни. Коренившееся во мне зло имело больше власти надо мной, чем лучшая жизнь, которую я еще не испытывал. Нельзя лучше описать раздвоение воли того особого состояния, когда у высших стремлений недостает последней обостренности, которая вызывает волевой акт. Недостает динамо генетического, как его называют психологи, свойства. Которое дало бы этим стремлениям силу пробить свою скорлупу, деятельно войти в жизнь и навсегда подавить низшие стремления. Другое превосходное описание раздвоения воли мы находим в автобиографии Генри Аллайна, Небольшой отрывок из которой, характеризующий меланхолию автора, я привел в прошлой лекции. «Прегрешения бедного юноши, как вы увидите, были самого невинного свойства». Но они стояли на пути к тому, что он считал своим призванием, и поэтому они принесли ему много горя. Хотя жизнь моя была вполне нравственна, моя совесть не знала покоя. Друзья относились ко мне с уважением, не зная состояния моей души. И это их доброе мнение стало для меня ловушкой. Так как во мне все больше развивалось тяготение к плотским наслаждениям. Я убаюкивал себя мыслью, что нет ничего дурного в таких забавах, если я избегаю пьянения. клятв, богохульства. Я думал, что Бог позволяет молодости тешиться развлечениями, которые я считал вполне невинными. При этом я исполнял известное количество моих обязанностей и не предавался никакому явному пороку. Все шло хорошо в периоды здоровья и благоденствия, но когда приходила болезнь, когда смерть приближалась ко мне... Когда гром гремел над моей головой, моя религия не оказывала мне никакой поддержки. Я чувствовал, что в ней чего-то недоставало, и я укорял себя в том, что предавался слишком частым забавам. Когда испытание кончалось, дьявол, мое испорченное сердце, уговоры друзей, удовольствие быть с ними, притягивали меня так сильно, что я снова уступал. Я стал грубым, беспутным что не мешало мне втайне молиться и читать Библию. Бог не хотел моей погибели. Он преследовал меня своими призывами и так могущественно действовал на мою совесть, что моя жизнь среди удовольствий не могла удовлетворить меня, и среди моих забав я часто испытывал потрясающее чувство, что все пропало, что я погиб. В такие минуты я предпочел бы очутиться где угодно вместо общества веселых друзей. Вернувшись домой, я давал обещание не посещать больше таких увеселений и молил Бога о прощении по целым часам. Но когда искушение возобновлялось, я снова поддавался ему. Я не мог слушать музыку, не мог выпить стакан вина без того, чтобы воображение мое не воспламенялось. Возвращаясь домой, я осознавал себя с каждым разом все более виновным. Мне случалось по ночам проводить несколько часов в постели, не смыкая глаз – И я чувствовал себя несчастнейшим из всех творений, живущих на земле. Несколько раз под предлогом усталости я погидал веселую компанию, прося музыкантов прекратить музыку. В отдалении от них наедине с собой я плакал и молился так, что сердце мое готово было разорваться, и я просил Бога не отвергать меня, не покидать на произвол моего очерствевшего сердца. Сколько печальных часов, сколько ночей я провел таким образом. Иногда с сердцем, отягощенным скорбью, я встречался с беспечными товарищами. Я селился сделать улыбающееся лицо, чтобы они не могли ни о чем догадываться. И начал болтать с юношами, с девушками. Предлагал спеть какую-нибудь веселую песню, чтобы скрыть скорбь души моей. Бог знает, что дал бы я, чтобы перенестись одному в пустыню. Из их общества. В течение целых месяцев каждый раз, когда я бывал с ними, я принужден был лицемерить и представляться веселым. Но в то время я старался уже избегать этой компании. Несчастнейшим из смертных был я тогда. Как куда бы я ни шел, что бы я ни делал, буря не переставая бушевала во мне. И однако я продолжал еще несколько месяцев быть предводителем этих развлечений. Хотя для меня уже стало мукой присутствовать на них. Но дьяволы, мое испорченное сердце, толкали меня, как их мраба, принуждая поступать по их наущениям, чтобы сохранить, уважение товарищей, все это время я исполнял как мог мои обязанности, делал все, чтобы усмирить мою совесть. Держался на страже против собственных мыслей, молился почти беспрерывно. Я не считал, что мое поведение греховно когда бывал с товарищами по забавам, потому что не находил уже никакого удовольствия в общении с ними. Мотивы, по каким я не мог совсем покинуть их, казались мне убедительными. И все же, что бы я ни делал, совесть моя терзала меня и днем и ночью. Святой Августин и Аллайн вошли потом в тихую гавань внутреннего... Единство и мир. Я хочу теперь рассмотреть некоторые особенности процесса объединения раздвоенной души. Этот процесс может протекать медленно и может свестись к одному мгновению. Его причиной может быть изменение в сфере чувства и воли, новые интеллектуальные воззрения или же те переживания, которые мы отнесем к мистическому опыту. Но какова бы ни была причина этого процесса, он всегда дает человеку особый душевный покой который вполне всего бывает тогда, когда этот процесс принимает религиозную форму. Ведь религия – это только один из путей, к которым человек стремится к счастью и на котором обретает его. Религия обладает чудесной властью – самые невыносимые страдания человеческой души превращать в самое глубокое и самое прочное счастье. Но обращение к религии все же только один из многих путей достижения внутреннего единства – Процесс исправления своих внутренних недостатков и согласования в себе внутренних противоречий есть более общий психический процесс, могущий становиться в душах различного склада и не выливающийся непременно в религиозную форму. При рассмотрении душевного возрождения религиозного типа, которое мы теперь изучаем, важно осознавать, что мы имеем дело только с одной из разновидностей процесса, обнимающего наряду с этой и другие разновидности его. Второе рождение, например, может быть как переходом от религиозности к неверию, так и переходом атаков морали к полной нравственной свободе. Оно может быть также вызвано и тем, что в душе поднимается новая страсть – любовь, честолюбие, жажда богатства, жажда мщения или патриотический энтузиазм. Во всех этих разновидностях мы имеем перед собой одно и то же общее психическое явление – Душевная сила, устойчивость и равномесие сменяют собой период внутренней бури, душевных страданий и противоречий. Новый человек может родиться постепенно или внезапно из такого зерна, в котором нет религиозного элемента. Французский философ Жефруа красноречиво описал свое контробращение, как метко назвал профессор Старбек «переход от ортодоксальной веры к неверию». Сомнения долго терзали Жифруа, но окончательный перелом произошел в нем в течение одной ночи, когда его неверие и сомнения вдруг стали перед ним с неопределенной силой. Эта ночь привела его к глубокой печали о потерянных иллюзиях. «Я никогда не забуду ту декабрьскую ночь», – пишет Жифруа, – «когда завеса, скрывшая от меня мое неверие, была разодрана». Я как будто слышу еще мои шаги в пустой узкой комнате, где я имел обыкновение прогуливаться перед сном. Я еще вижу полузакрытую тучами луну, которая время от времени бросала свет в комнату холодными четырехугольниками. Часы текли за часами, и я не замечал их. Я следил с тоской, за моей мыслью, которая... Со ступеньки на ступеньку спускалась в глубину моего сознания, рассеивая иллюзии, скрывавшие от меня правду. И правда с минуты на минуту становилась все яснее. Четно старался я привязать себя к моим верованиям последнего времени, как потерпевший крушение привязывает себя к обломкам корабля. Четно испуганный неведомой пустыней, в которой мне предстояло скитаться, я устремился в последний раз к моему детству. К моей семье, к родным местам, ко всему, что для меня было священно и дорого. Поток моих мыслей был сильнее. Родителей, семью, воспоминания, верования – все заставили они меня покинуть. И чем дальше, чем настойчивее, суровее они меня преследовали и не останавливались до тех пор, пока не дошли до конца» когда я убедился, что в глубине моего духа не осталось ничего прочного и устойчивого. Этот момент был ужасен. И когда под утро я бросился в измождении на постели, я почувствовал, как моя прежняя жизнь, такая улыбающаяся и богатая, потухла до конца. И предо мной открылась другая жизнь, темная и опустошенная, где отныне я не должен был жить один, один с моей роковой мыслью, которая меня вогнала сюда и которую я готов был проклясть. Дни, последовавшие за этим открытием, были самыми печальными в моей жизни. В опыте определения характера Джона Фостера есть интересный пример быстрого перехода от мотовства к скупости. Один молодой человек... Растратил в течение двух или трех лет обширное наследство в воргиях и кутежах с помощью друзей, которые с пренебрежением покинули его, как только его средства пришли к концу. Он впал в крайнюю нужду и однажды вышел из дому с намерением лишить себя жизни. Блуждая по окрестностям, он безотчетно поднялся на вершину холма, откуда были видны все его прежние владения. Он опустился на землю и не двигался с места несколько часов, погруженный в свои мысли, после чего встал охваченный новой страстью. У него возникло решение вернуть все утраченное владение, во что бы то ни стало. И зародился план, который он немедленно начал осуществлять. Он быстрыми шагами пошел, куда глаза глядят, предприняв намерение не упустить ни малейшего случая для заработка. Хотя бы самого ничтожного. И решил, что не истратит без крайней необходимости ни одного фартинга из того, что заработает. Первое, что привлекло его внимание, это была куча уголья, сваленной на тротуаре перед одним из домов. Он предложил владельцу дома убрать эти уголья с помощью тачки и лопаты. Ему позволили сделать это и дали за работу несколько пенсов. Верный своему плану по возможности не тратить ни одного пенса, он тут же попросил, чтобы его покормили. С этой поры он стал наниматься в различных местах, работая без устали и боясь истратить лишние пенни. Он не пропустил ни одного случая для выполнения своего плана, какими бы унизительными или трудными ни представлялись ему то или иное занятие. Разными способами не щадя ни трудов, ни времени – Через долгий срок он достиг того, что мог купить и перепродать несколько голов скота, распознавать цену, которого он научился. Быстро и осторожно он возобновил эту операцию, его доходы возросли. Все время, ни на минуту не изменяя себе во всех мелочах, он соблюдал чрезвычайную бережливость. Постепенно он расширил свои предприятия и мало-помалу завоевал себе богатство. Я не знаю подробностей его дальнейшей жизни, но конечный результат был тот, что он с излишком вернул свои утраченные владения и умер неисправимым скупцом, оставив состояние в 60 тысяч фунтов. Вернемся теперь к явлениям религиозного душевного возрождения, которые составляют непосредственный предмет нашего изучения. И я приведу пример, возможно, простейшего типа этих явлений – Этот рассказ о полном обращении к религии и душевного здоровья человека, который, по-видимому, уже природы, принадлежал к душевно-здоровому типу. Из этого рассказа мы видим, что когда плод созрел, достаточно одного прикосновения, чтобы заставить его упасть на землю. Господин Флетчер в своей небольшой книжке о заглавленной «Ментикультуре. Воспитание духа» Рассказывает, что приятель, с которым он говорил о той высокой степени контроля над собой, какой достигли японцы, благодаря приписываемой буддизмом нравственной дисциплине, сказал ему, «Вы должны, прежде всего, освободиться от гнева и душевного смятения». «Но», – возразил я, – «разве это достижимо?» «Да», – отвечал он, – «это достижимо для японцев, значит, это должно быть достижимо и для вас». Вернувшись домой, я ни о чем не мог думать, кроме этих слов «освободиться, освободиться». Вероятно, во время сна эта мысль непрерывно занимала мой дух, потому что я проснулся, и той же мыслью и откровением новой истины, которая вылилась в такой фразе. Если возможно освободиться от гнева и раздражительности, зачем же оставаться под их властью? Я почувствовал силу этого довода и согласился с ним. Дитя, почувствовавшее, что оно может стоять на ногах, не станет ползать. И в ту же минуту, как я дал себе отчет, что эти две злокачественные язвы, гнев и мелочная озабоченность могут быть уничтожены во мне, они исчезли. Признание их бессилия над нами унижает их силу. С этого момента жизнь приняла для меня совершенно иной вид. И хотя желание освободиться от тирании, страстей, и сознание исполнимости такого желания вошло в мою душевную жизнь, мне нужно было еще несколько месяцев, чтобы почувствовать себя в безопасности в этом новом положении. Но так как я не испытывал больше ни душевного беспокойства, Ни гнева, даже в самой слабой степени, хотя случаи к этому представлялись. Я не боялся уже этих страстей и не следить за собой. Я был поражен тем, насколько возросла энергия и стойкость моего духа. Насколько я стал сильнее во всех жизненных столкновениях и как хочется мне все утверждать, все любить. Начиная с этого утра, мне пришлось проехать около 15 тысяч верст «По железной дороге. Мне пришлось много раз сталкиваться с извозчиками, носильщиками, гондукторами, слугами отелей. со всеми, кто раньше был для меня вечной причиной досады и гнева. Теперь я не мог бы упрекнуть себя ни в одной невежливости по отношению к ним. Мир внезапно стал добрым в моих глазах. Я стал чувствителен, если можно так выразиться, только к лучам добра». Целый ряд примеров можно было бы привести для доказательства того, что мое состояние духа обновилось коренным образом, но довольны одного примера. В минуту моего отъезда, которую я очень желал, так как путешествие представляло для меня большой интерес, я увидел без малейшего недовольствия, как мой поезд двинулся с места и ушел со станции без меня, потому что мой багаж опоздал. Швейцар отеля, задыхаясь от бега, показался на вокзале уже в ту минуту, когда поезд скрылся с моих глаз. Когда он увидел меня, у него было лицо человека, который со страхом ждет, что его будут бронить. И он принялся объяснять, как он не мог пробиться сквозь толпу на многолюдной улице, где его так стеснили, что нельзя было сделать ни одного шага ни взад, ни вперед. Когда он кончил, я ему сказал, «Это ничего не значит, а в этом нет вашей вины». Постараемся поспеть вовремя завтра. Вот вам за труды. И я очень сожалею, что доставил вам такие затруднения. Радостное удивление, которое изобразилось на его лице, было достаточной наградой за неприятность опоздания. На другой день он отказался от платы за услугу, и мы расстались с ним друзьями на всю жизнь. В течение первых недель моего опыта я держался на страже лишь относительно беспокойного состояния духа и гнева. Но за это время я заметил, что и другие страсти, гнетущие и унижающие человека, покинули меня. Когда я стал изучать родство, какое существует между ними, пока не убедился, что все они вырастают из двух этих корней. И я так долго оставался свободным от них, что мог уже быть уверенным в своем освобождении». Как нельзя добровольно броситься в грязь, так не мог я отныне допустить в себе те скрытые, угнетающие импульсы, какие жили во мне прежде, как наследие длинного ряда поколений. В глубине души я убежден, что и чистое христианство, и чистый буддизм, и духовная наука, и вообще все религии знают то, что для меня явилось откровением. Но почему-то... Ни одна из них не говорит о легкости и простоте, с какой и совершается это обновление. По временам я спрашивал себя, не погибнут ли ростки новой жизни от моего равнодушия и лени. Но опыт доказывает противное. Я чувствую такое сильное желание делать что-нибудь полезное, как если бы вернулось ко мне детство со всей пылкостью, которая вносилась тогда в игры. Если бы понадобилось, я без колебания бы стал драться. Мое новое состояние совершенно исключает трусость. Я заметил, что я перестал испытывать смущение перед моей аудиторией. Когда я был ребенком, молния ударила однажды в дерево, под которым я стоял, вследствие чего со мной случилось сильное нервное потрясение. Следы его оставались у меня вплоть до того дня, когда я вообще простился с душевным беспокойством. С той поры я совершенно спокойно вижу молнию и слышу гром, Который раньше действовал на меня чрезвычайно болезненно, всякая неожиданность также иначе стала действовать на меня. И я не вздрагиваю уже от каждого внезапного впечатления, мне не приходит в голову задумываться над дальнейшими результатами моего нравственного обновления. Я убежден, что совершенное здоровье, о котором упоминается в христианской науке, вытекает именно из этого состояния я заметил, что мой желудок лучше исполняет свои функции. Несомненно, что пищеварение энергичнее совершается в радостном состоянии, чем в угнетенном. Я не трачу времени, которое у меня осталось, на обдумывание будущей жизни и будущего неба. неба, которое я ношу в себе прекраснее того, какое я могу создать воображение и какое обещает нам религия». Я готов принять все, что вытекает из моего нравственного развития, куда бы это меня ни привело, лишь бы гнев, душевные смуты и все, что ими порождается, не имело там места. Медицина доброго старого времени учила, что процесс выздоровления от болезни идет двумя путями. Путем лайсиса, то есть постепенно, или путем кризиса, то есть скачком. В области душевной жизни процесс внутреннего объединения может идти тоже одним из этих путей. Может протекать постепенно или совершенно внезапно. Толстой и Баньян могут служить нам примерами первого пути. Хотя надо признаться, что в высшей степени трудно проследить эти блуждания чужой души, как чувствуешь, что слова не раскрывают все ее тайны. Во всяком случае, слов Толстого мы видим, что он... Ища ответы на свои нескончаемые вопросы, приходил к одному прозрению за другим. Сначала он понял, что его мнение, будто жизнь лишена всякого смысла, основано только на размышлении об одной земной жизни. Он искал смысла в конечном и мог прийти только к одному из тех математических неопределенных уравнений, которые приводят к выводу, что ноль равняется ноль. Рассудочное познание само по себе не может заглянуть дальше этой границы. Но и рациональное чувство, и вера могут раскрыть ему доступ в бесконечность. Уверуйте в вечную жизнь, как это делает простой народ, и жизнь земная осмыслится для вас. Где жизнь, там и вера. С тех пор, как существует человечество, существует и вера, которая дает возможность жить и главные черты веры везде. И всегда одни и те же. Говорит Толстой. Вера есть знание смысла человеческой жизни, впоследствии которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-то верит. Если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, он бы не жил. Понятие бесконечного Бога, божественности души, связи дел людских с Богом, Единство сущности души, человеческого понятия нравственного, добра и зла, есть суть понятия, выработанные в скрывающейся бесконечности мысли человеческой. Суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, отринув всю эту работу всего человечества, хочу все сам, один, сделать по-новому, по-своему. Я начинал понимать, что в ответах, даваемой верой, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что главные ответы эти одни отвечают на вопрос жизни. Лев Николаевич Толстой. Исповедь. Издательство Посредника. Глава 9. С 47 по 50. Но как же верить веру простого народа, который так глубоко погряз в грубом суеверии? Это как будто невозможно. Однако ведь его жизнь нормальная и счастливая, ведь в ней заключается ответ на вопрос жизни. Мало-помалу Толстой пришел к твердому убеждению, что по его словам два года ушло на то, чтобы понять это, что крушение, которое он пережил, относилось не к жизни вообще, не к обычной жизни среднего человека, но к жизни интеллигентных аристократических классов, к жизни, которую он сам вел от рождения, с ее исключительно мозговой деятельностью, с ее условностями, искусственностью и чистолюбием. Он жил не настоящей жизнью и должен был изменить ее. Жить трудами рук своих, отказываясь от лжи и тщеславия, заботиться о благе ближних, привести к простоте свою жизнь и верить в Бога. Вот в чем счастье. «Помню», — говорит он, — «это было ранней весной. Я один был в лесу, прислушавшись к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал об одном и том последние три года. Я опять искал Бога. «Но понятие мое о Боге, о том, которого ищу я?» Спросил я себя. понятие это это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл». «Так чего же я ищу еще?» – воскликнул во мне голос. «Так вот он! Он есть то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – это одно и то же. Бог есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога. И сильнее, чем когда-нибудь все светилось во мне, и вокруг, и свет этот ужас не покидал меня, и я спасся от самоубийства». Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни – Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня. Я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, то есть жить. Согласие с этой волей. Я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что вскрывающиеся от меня дали выработало для руководства своего все человеческое. То есть я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передавшее смысл жизни. И так как сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить, я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни что условия избытков, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь. Лев Николаевич Толстой, Исповедь, издательство Посредника, глава 12-13, страницы с 59 по 62. И Толстой стал жить прежней жизнью крестьянина и почувствовал себя по сравнению с прежним праведным и счастливым. Как я уже говорил выше, меланхолия, охватившая Толстого, была не только случайным переломом его настроения, хотя, несомненно, на части было и это. В главном же она была логически необходимо вызвана столкновениями его внутреннего и душевного склада с его внешней деятельностью и стремлениями. Хотя Толстой – великий художник слова, тем не менее он один из тех примитивных, черноземных людей, которых глубоко не удовлетворяет наша цивилизация с ее излишествами, неискренностью, материальными стремлениями, сложностью и жестокостью. Вечная правда для них лежит ближе к природе. Душевный перелом, пережитый Толстым, привел в порядок его расстроенную душу, открыл ее истинный характер и призвание и вывел его из заблуждения на истинный для него путь. Толстой является примером, гетерогенной личности, хотя поздно и постепенно достигшие единства. И хотя только немногие из нас могут последовать за Толстым, но очень многие чувствуют, что им было бы лучше, если бы они могли поступить подобно ему. Баньян оправлялся от меланхолии тоже медленно и постепенно. Целые годы последовали его тексты из Святого Писания, пока, наконец, не окрепла в нем вера и спасение через кровь Христову. «Мой внутренний мир исчезал и снова появлялся по двадцати раз в день», – пишет он о себе. «Если моя душа была в покое, через минуту она была уже удручена. И пока я проходил пространство в сто шагов, сердце мое переполнялось несколько раз ужасом и угрозениями совести». Дальше он говорит, что когда какой-нибудь текст подбадривал его, это придавало ему мужество на два или три часа. «Это был хороший день для меня», – пишет он. Я думаю, что никогда не забуду его. И дальше. Мощь этих слов так повлияла на меня, что я был близок к потере сознания. Но не от печали, не от тоски, а от обретенного мною мира и глубокой радости. И еще. Это странно овладело всем моим духом. Засияла в моем сердце живым светом и заставила замолчать всем мучительные мысли, какие имели обыкновение раньше, подобно сворам адских собак, выть, рычать и свирепо грызться во мне. Отсюда я увидел, что Иисус Христос не окончательно покинул и отверг мою душу. Такие моменты чередовались с противоположными до тех пор, пока он мог написать следующее. Гроза пришла теперь к концу, гром гремел уже в отдалении и лишь редкие капли дождя падали еще на меня время от времени. И наконец он пишет: На этот раз цепи окончательно упали с меня и освободился я от моих оков. Мои искушения оставили меня, с этого времени ужасные слова Священного Писания перестали меня смущать. Я мог вернуться к себе и наслаждаться милостью и любовью Бога. Отныне я чувствовал себя одновременно на небе и на земле. На небе через моего Христа, моего вождя, через мою справедливость, через мою жизнь. На земле, через мое тело, через мою личность. Христос близок был моей душе в ту ночь, и я с трудом мог оставаться в постели. Такова была моя радость, таков был мой мир, обретенный мною. Таково было мое тождество во Христе». Баньян стал священником. И несмотря на свою повышенную нервность и на целые 20 лет тюремного заключения за нонконформизм, он стал деятельно приносить пользу людям. Он удоварял мир в душе и творил добро. Бессмертная аллегория, написанная им, внесла в английские сердца истинный дух религиозного долготерпения. Однако ни Толстой, ни Баньян не смогли достичь того, что мы называем душевным здоровьем. Они слишком глубоко испили из чашек горечи, чтобы забыть ее вкус. И хотя каждый из них обрел для себя то благо, которое сломило острие его печали, тем не менее она сохранилась как меньший ингредиент на основе той веры, которую эта печаль была преодолена. Но для нас важно то, что они нашли в сокровенных богатствах своего духа нечто, что было достаточно сильно, чтобы преодолеть их безграничную печаль. Толстой справедливо назвал это нечто тем, чем люди живы. И вот здесь закаляется воля к жизни даже в том случае, когда сознание окружающего зла делает жизнь для человека невыносимой. Ведь понятия и представления Толстого о зле нисколько не изменились. В своих последних книгах он неумолим по отношению ко всей системе общепризнанных ценностей. «Светская жизнь порочна, власть безнравственна, церковь лицемерна, занятия культурных людей никому не нужны, низость и жестокость царят в мире» и тому подобное. Баньян тоже отрекается от этого мира. «Я должен сперва вынести смертный приговор всему, что относится к этой жизни», – говорит он. «Должен решить, что я сам, моя жена, дети, мое здоровье и радости. Все вообще умерло для меня, а я умер для них. Я должен найти утешение в Боге, через Христа, предрекшего кончину мира. И осознавание бренности этого мира я должен признать гроб своим жилищем». Послать себе ложе в могильной тьме и сказать тленью «Ты, отец, мне!» а могильному червю «Ты моя мать и сестра!» Разлука с женой и детьми часто казалась мне отделением моего тела от костей, особенно разлука с моим несчастным слепым ребенком, который ближе всех моему сердцу. «Бедное дитя!» — думал я. «Какую печальную участь готовит тебе жизнь!» Тебя будут отталкивать, ты должен будешь просить милостыню, терпеть холод, голод, нищету и тысячи несчастий. тогда как я теперь дрожу, когда ветер повеет на тебя. А я должен покинуть вас на волю Божью, хотя сердце мое разрывается на части. В приведенных выдержках из баньяна я делал большие пропуски. Баньян излечился от своей меланхолии, но для него осталась навсегда непостижимой та ступень экстаза, где совершается полный разрыв с прошлой жизнью. Этих примеров достаточно, чтобы ознакомиться в общих чертах с явлением, называемым в психологии обращением. В следующей лекции мы рассмотрим его детальнее и остановимся подольше на сопутствующих ему явлениях.